Минут пять спустя. «Что это?» – озадаченно смотря на вынутую из конверта бумажку, спрашивает Сунок. Она поднимает голову и с удивлением смотрит на меня. Первому конверту, в котором было приглашение от FAN Entertainment на праздничные мероприятия агентства, она искренне обрадовалась. А вот со вторым конвертом не поняла. «Ты же любишь делать инвестиции в будущее?» – говорю я и объясняю, что это за подарок. Это данные сервера, на котором хранятся твои пять тысяч датакоинов и пароли. Помнишь, мы смотрели с тобой передачу про электронную валюту? Я тебе их купила. Да? Морщит лоб сунок, пытаясь вспомнить. А сколько это стоит? Сейчас курс откатился немного от одного доллара, говорю я. Самое время немножко прикупить. Так это что? Ты потратила пять тысяч долларов? Ну да скромно говорю я, не жалко. «Ма, мне страшно!» восклицает сынок с бумажкой в руке, поворачиваясь к маме. «Она опять что-то натворила!» «Откуда ты взяла деньги?» поворачивается ко мне Онни. Время действия. За два дня до отлета в Америку. Место действия. Агентство Фэн entertainment «Господин президент, а нельзя ли у вас занять денег?» спрашиваю я и заискивающе улыбаясь, уточняю. В счет будущих побед. Денег? Удивленно откидывается на спинку кресла Санхен. Но постой! Меньше двух недель назад я перевел тебе 28 миллионов вон. Разве вы их не получили? Получили, кивнув, подтверждаю я. Только их как бы уже нет, Сон Сеним. Что значит нет? Не понимает он. Твоя семья потратила их до последней воны? Видите ли, Сон Сеним. Вздохнув, начинаю объяснять я. Эти деньги получила не семья. Их получила я. «Как ты? Разве карточка, куда их перевели, она не твоей мамы?» «Это моя карточка», – опять вздохнув, отвечаю я. «Я уговорила маму, и она сделала мне карточку». «Как же она тебя послушала?» «У меня есть дар убеждения, солнце ним. По крайней мере, на маму он действует». «Твоя мама сделала страшную ошибку, дав тебе в руки деньги». И на что ты их в этот раз потратила? Я не потратила, говорю я. Я их инвестировала. Куда? В еще одно пальто? Я купила электронную валюту, дата коинов. Выпучив глаза, Санхен в секунд пять смотрит на меня. Это что еще за х... штука такая? Наконец спрашивает он. Это электронная валюта, отвечаю я и коротко рассказываю, проводя ликбез. И сколько ты ее купила? Задает мне вопрос шеф и тут же начинает догадываться о размерах моей инвестиции. «Постой. Раз ты просишь взаймы, то значит...» «Ты что, все потратила?» «Ну, не все. На жизнь. Маме на подарок». Предполагать, что мама сможет попасть на сервер и что-то там сделать с записями датакоинов – это наивно. Это еще неблагодарное он не сможет как-то сделать, если напряжется. А вот мама – это из области фантастики. Поэтому маме и дяде я купил подарки из этого реального мира. Ну и себя не забыл, любимого. Короче, оставшиеся после всего 23.000 я вколотил в будущее, решив, что раз эти деньги легко пришли, то и потратить их нужно так же легко. Если медлить, удачный момент может быть упущен. Курс уж больно сейчас хорош, солнце ним, объясняю я причину своей покупки. Отскочил вниз от отметки в 1 доллар. «Скоро опять начнет расти!» «С чего ты вообще решила, что он будет расти?» «Кто тебе это сказал?» «Понимаете, солнце ним, электронная валюта – это особенная валюта», – доверительно говорю я. «Если бы это были какие-то там акции какого-нибудь завода или компании, то да. Там неизвестно, будут они расти или нет. А дата коины – это валюта преступного мира». Ей можно анонимно расплачиваться за наркотики, оружие, торговлю людьми. Пока еще не все это поняли, но как только до соответствующих людей это дойдет, коины рванут вверх. Второй раз за пять минут шеф вытаращился на меня, проглотив язык. «Советую вам тоже прикупиться, господин Санхен», со значением голосе предлагаю я. «Скоро они будут стоить по 300 долларов минимум. Это 30 тысяч процентов прибыли за несколько лет» господин санхон говорю я видя что тут все еще молчит я рассказала вам об отличном способе вложения средств не заметили вы мне тысяч пять долларов до моего возвращения из америки а господин санхон а ну ка марш отсюда внезапно орёт на меня из за своего стола санхон тебе не вон и в руки давать нельзя мотовка ну вот и делая людям добрые дела он не за дотокко и чуть не прибила и этот туда же Чудаки не понимают своего счастья.